Глава двадцать Дайс. Дайс. унесло вниз, в грязь и муть жилища глубинников. Когда-то давно, когда он был еще ребенком, он слышал множество историй об этих существах. Они были бледны, потому что к ним не проникал свет солнца, и опасны, потому что их когти были крупнее, чем у него, а глаза видели будущее. Ходили слухи, что возглавляющая их стаю Метера была из глубинников и поэтому куда больше походила на Медузу, чем остальной народ воды. Ее разноцветные глаза видели будущее и могли заглядывать другим в самую душу. Опасные существа. Что верно, то верно. Коснувшись человека, они видели его насквозь и знали, куда, когда. «И как ты заплывешь в этой жизни?» Дайес боялся их до ужаса. Или, может быть, его пугало то, что они могли увидеть? Дайес ударился одно с такой силой, что спине стало больно. Песок взметнулся облаком, песчинки забарабанили по всему телу, забили жабры, грозя задушить. Точно так же глубинники затянули его к себе в первый раз много лет назад, когда он был молодым и глупым. В глубине души Дайес всегда считал себя лучше остальных. Гордость его и погубила. Когда Арджис получил престижное звание вожака воина в стае, Дайес словно сошел с ума. Его эго низвергло его на глубину, словно он мог что-то изменить в случившемся. Как и сейчас, когда его ударили и швырнули в грязь. Дайес был большим. Это создание было куда больше. Тяжело дыша, он впился пальцами в илистое дно океана. Он знал, что увидит, когда поднимет взгляд, и все равно пришлось сжать всю волю в кулак. Бледность кожи на груди самца переходила в насыщенный фиолетовый, который встречался только на этом уровне бездны. У нависшего над ним глубинника не было плавников, которые бы вставали дыбом, как у ундин. Вместо этого вокруг него парили щупальца. Щупальца с шарообразными уплотнениями на концах, которые вспыхивали от злости. У него имелись плавники по обе стороны от лица, но волосы были куда тоньше. Кудри Даес были перепутаны с похожими щупальцами, а вот у глубинника волосы парили вокруг головы, подобно чернильному пятну. Сверху на Дайеса взирало суровое, точёное лицо, белое как луна, с тёмно-фиолетовыми линиями, идущими от глаз, подобно дорожкам слез. Мощные мышцы напряглись. Хвост за спиной простирался на такое расстояние, что исчезал за пределами тусклого света, излучаемого их телами. «Фортис!» — рыкнул Дайс. «Ты вернулся слишком рано!» — ответил Фортис хриплым от долгого молчания голосом. «А может быть, слишком поздно!» Концы его щупалец вспыхнули ярче и потянулись к нему. Дайс знал, что дальше последует удар током, который лишит его сознания. Откатившись в сторону, он ударил хвостом, чтобы отплыть подальше от огромного самца. В океане редко встречался кто-либо крупнее Дайеса, и его всегда это нервировало. Фортис схватил его за хвостовой плавник, беспощадно всадив когти в тонкую мембрану. Дайес выгнул спину и оскалил зубы, ощутив вспышку ослепляющей боли, взметнувшейся по позвоночнику до самой поясницы. Он сопротивлялся, извивался и дергался, словно надеялся спастись от этого огромного существа, которое не собиралось его отпускать. Он сражался, пока жабры не наполнились кровью из ран, которые продолжал наносить Фортис. И все равно он был в ловушке как рыбка на крючке. Выдохнув с яростным шипением, он затих. «Чего ты хочешь от меня, Фортис? Хочу, чтобы ты увидел». «Я у вас уже достаточно всякого насмотрелся», — сплюнул Дайс. Вывернувшись, чтобы оглянуться на второго противника, он оскалил зубы и щелкнул челюстью. «Или ты уже забыл, сколько я здесь проторчал? Потому что я-то помню». Я прекрасно знаю, сколько тут пробыл и сколько своей серы вы в меня вкачали. Несколько месяцев потом не мог вывести из себя эту гадость. — Потому что ты еще не увидел, — ответил Фортис, глядя на него бездушными черными глазами и словно не замечая, что причиняет боль. — Ты увидел часть, но этого мало. Тебя призвали. — Кто? — прорычал Дайс. «Все те, кто был раньше, те, кто страдает сейчас, и те, кого ты хотел спасти!» Голос Фортиса становился все громче и громче, пока не стал настолько громким, что у Дайса чуть было не пошла кровь из ушей. Глубинник подтянул даяса ближе, перехватывая его хвост когтистыми руками, разрывая чешую и вспарвая кожу пока, наконец, не поднял Ундину на уровень своего лица. «В первый раз ты не послушал!» — прорычал Фортис. В глубине его черных глаз мерцали другие цвета. Дайес сопротивлялся изо всех сил, цепляясь за запястье, сжимающей его руки. Он всадил когти поглубже, чувствуя черную кровь глубинника, настолько отравленную серой и металлическим ядом, что от одного лишь вдоха он словно бы принял наркотик сам. Может, будь у него две руки, он смог бы дать отпор. Сразился бы с этим существом, а не просто бился о него всем телом. Но он не мог ни вырваться из схватки глубинника, ни остановить обволакивающую обоих темноту. Мерцание цветов в глазах Фортиса замедлилось, потом остановилось. Чернота затянула Дайеса внутрь, и внезапно он перестал быть Дайесом. Он стал никем. Какую-то долю секунды еще чувствовал ненависть глубинникам за то, на что они способны за то, что могли вот так выдернуть кого-то из его тела и показать ему то, что хотел сказать океан. Дайес ненавидел эти моменты собственной беспомощности. Он уже устал чувствовать себя слабым. Фортис швырнул его, но не сквозь океан, а в воспоминания, вспыхнувшие так ярко, словно Дайес и правда там был. Вот он еще Дайс, которого держит за горло глубинное существо, а вот он уже снова в Альфе. По крайней мере, он предположил, что это Альфа. Комната была набита дорогими вещами, стены сверкали. Но это было не похоже на какую-либо из комнат, которые он видел в Альфе, когда искал Аню. Он парил в воде словно комната наполнена ею, хотя это, конечно, было невозможно. Одурманенный, он смутно чувствовал, как плечи поднимаются и опускаются в такт дыханию. Он попытался пошевелить пальцами и почувствовал, как они задвигались, но не смог поднять ладони. «Нет, он же потерял руку. Это был не он. Это был кто-то другой». Поморгав и открыв глаза, он посмотрел на свое бледное с фиолетовым тело, а потом поднял взгляд и увидел прямо перед собой двух охрома. Перед глазами все расплывалось, но он видел, что они стоят, они плавают. Двое. Оба мужчины. Волосы одного из них едва прикрывали блестящую черепушку, а второй, чуть моложе, смотрел на него с мрачной усмешкой. На них была белая одежда, а в руках они держали что-то прямоугольное. Он видел, что они что-то обсуждают, но в этом воспоминании в его голове не было чипа. Он не понимал, что они говорят, только видел, что разговаривают. Сделав глубокий вдох, он приготовился потянуться к ним, начать драться, но в воде что-то было. Что-то горькое, похожее на желчь после того, как его тело извергнет что-либо съеденное. Горечь наполнила жабры, и ему внезапно снова захотелось спать. Захотелось уронить голову на бок и больше не думать о том, что могло или не могло быть. Запоздало пришло осознание, что ему надо с кем-то связаться, но Дайес не умел этого делать. В отличие от глубинников, его народ не имел способности дотягиваться до других на расстоянии. Он знал, что никто и ничто его уже не услышит. О Хрома поговорили еще немного, а потом подняли руки и ударили по двум красным шарам по обе стороны от его тюрьмы. Только что его окружала вода, а в следующий момент он шлепнулся на пол и не мог удержаться. Его тело было до странного безвольным, словно в нем не осталось ни одной клетки, способной продолжать бороться. Широко раскрыв жабры, он попытался вдохнуть, но не смог. Вокруг не было воды, только воздух. Тело среагировало само. Вода хлынула наружу через жабры, смачивая его дрожащее тело, и легкие, которыми он не пользовался уже несколько лет, наполнились воздухом. Он вдохнул через рот. Неправильное ощущение, которое поразило стоящих над ним охрома. К нему потянулись другие, и он ничего не мог сделать со своим телом. Мог только безвольно лежать на полу, но все равно пытался бороться. Это было у него в крови. Он хотел сказать, что вытащит у них кишки и наденет им же на шею вместо ожерелья, но едва смог немного оскалить зубы. Они его не боялись. Понадобилось шесть человек, чтобы поднять его тело, причем далеко не самых мелких. Окружившие его особи были крупными, и они ничуть его не боялись. Его положили на холодный твердый предмет. Высоко. Он чувствовал, что его обмякший хвост свисает вниз. Хвостовой плавник тяжело ударился о пол. Ахрома обступили его, касаясь его тела так, словно имели на это какое-то право. И тут он почувствовал первая вспышка боли, пронзившая его тело. Он даже не смог изогнуть шею, чтобы посмотреть на Охрома, который только что оторвал у него чешуйку. Существо подняло перед собой фиолетовый образец. Он видел, как играет на чешуйке свет. А Хрома взмахивали руками, видимо, удивляясь ее толщине. Они оторвали от него кусок, как акулы. Затем он заметил, что к ним подкатили столик с инструментами. Лезвие, ножи и блестящий металл, предназначенный для того, чтобы резать и калечить. Что он мог поделать? Он не мог пошевелиться не мог попросить их прекратить, даже не мог взмолиться о пощаде, когда они закончат измываться над ним. я терпел. Его заставили прочувствовать каждую секунду этого воспоминания так, словно он прожил его сам. Он чувствовал, как ножи вспарывают его кожу, пока он в сознании. Они смотрели на него, проверяя, не начал ли он шевелиться, но ему так и не выпало шанса защититься. Еще недавно он плавал в океане, а теперь он был здесь. Острые лезвия впились ему в живот, и его собственная угроза превратилась в происходящее с ним. Он смотрел, как его внутренности достали из его тела, измерили и взвесили на блестящих весах, быстро покрывавшихся его черной кровью. И все это время они наблюдали за ним, ожидая, что он умрет. Но его народ был крепким, их было сложно убить, так что он терпел. Долгие часы пыток, бесконечность страданий и беззвучной мольбы прекратить. Когда по его виску скатилась первая и последняя слеза, он почувствовал спазм приближающейся смерти. Сильный хвост свернулся поближе к телу. Все мускулы сократились, несмотря на дурманящие вещества в его организме. Тогда и только тогда он почувствовал, как море протянуло к нему руки и забрало его себе. Стремительно рухнув обратно в свое тело, Дайес охнул и рванулся от державшего его существа. Фортис отпустил его, зная, что Дайсу нужно время, чтобы соединить свою душу и тело, стряхнуть с плеч ощущения, схватившее его смерти, и снова почувствовать соль на языке. Кто? прохрипел Дайс, широко раскрывая жабры и не в силах вытянуть из воды достаточно кислорода. Друг, ответил Фортис. Казалось, даже это непробиваемое создание дрогнуло от воспоминания. Желтые щупальца по обе стороны от него дрожали и мигали от злости, создавая странный тревожный свет. Я нашел его тело на дне океана, наполовину сгнившее, с крабами в грудной клетке. Дайс представил, и все закружилось у него перед глазами. Он увидел гниющее лицо Хамартии. Услышал ее крики, увидел, как чернеет вокруг вода. Дыхание перехватило, и он почувствовал, как ледяные когти мертвецов царапают ему спину. Да, я знал, что если обернется, то увидит ее снова. А может быть, это будет кто-то другой? Тот, кто доверился ему, потому что он послушал глубинников, когда они погрузили его в воспоминания в первый раз. «Я сделал, как ты сказал», — прошептал он. «Я выполнил твои указания и проиграл. С чего ты взял, что на этот раз выйдет лучше?» «На этот раз у тебя больше информации. И я не даю указания, что делать с тем, что я тебе дал. Просто показываю, что случилось. Твое дело — это исправить». «А сам ты не можешь!» прорычал Дайз, встопорщив все плавники, словно был готов броситься в драку. «Это ты мне обо всем рассказал. Ты узнал правду о том, что случится, если мы их не остановим. И что ты делаешь, Фортис? Кроме того, что портишь всем жизнь из-за будущего, которое случится, как бы мы ни бились». Он впервые увидел, как выражение лица Фортиса изменилось. «Не сильно». Лишь легкое движение щеки, но Дайес подозревал, что это значило куда больше, чем он догадывался. «У меня свой бой!» «Какой бой, Фортис!» — закричал он. «Я вижу, что мы все рискуем жизнями из-за этого будущего, которое ты увидел!» «Вижу, что мы там, наверху, сталкиваемся с хрома куда чаще, чем вы тут. А вы только и делаете, что сидите в своей грязи и предсказываете то будущее, которое неизвестно, наступит ли». Надая сорванулась вспышка бледного света и пульсирующей ярости. Фортис замер почти вплотную перед его лицом, так что стало видно, как линии на его щеках пульсируют темным светом. «Ты правда видишь?» что городов всего три и гораздо больше, брат мой, не заставляя меня убивать тебя и искать другого посланника. Глубинники делают все, что могут, здесь, внизу, чтобы там, наверху, ни на кого не напали, как на нас. «Я и так уже потерял из-за вас руку», — ответил Дайс, вспыхнув ярко красным. «Больше я ничего ради вас терять не собираюсь». «Что?» Из-за женщины? В этом дело. Если ты не возьмешь ситуацию под контроль, ты потеряешь и ее, и все остальное. Я могу показать тебе твое будущее без нее, если хочешь. Могу показать твое будущее с ней. Древние уже вручили такой же дар твоему брату, но я не намерен так легко делиться им с теми, кто не ценит мои усилия. «Не смей говорить о ней!» «А не то что? Убьешь меня?» Форти с силой оттолкнул его, и Дайс пролетел несколько метров, прежде чем раскрыл все плавники и смог остановиться. «Ты потерял не только руку, Дайс, Но океан готов снова проявить к тебе благосклонность. Не упусти возможность, иначе он проглотит тебя сам». Ударив огромным хвостом, бледное существо скрылось в темноте. Но Дайс не сдвинулся с места, пока мерцающие огни не исчезли полностью. Пока они с морем не остались наедине, в ледяных глубинах. Но даже здесь он все еще чувствовал Анины руки на своем теле. И тут осознание обрушилось на него похлеще схватившего его глубинника. Его народ умирал. Анины люди не просто убивали их, они ставили над ними эксперименты. Ни один из народа воды не мог остановить это, но они могли попытаться. Им снова предстояла борьба. Сражение, война, пока в океане не останется ничего, кроме крови. Ему нужно было собрать воинов, создать собственный отряд и нападать на все города до тех пор, пока от них не останется ничего, кроме руин. Но он хотел лишь снова увидеть ее.